«Потому что я этого Душкина знаю, сам он закладчик и краденое прячет, и 30 рублевую вещь не для того, чтобы приставить у Миколая подтибрил, просто струсил. Ну да к черту, слушай!» Продолжает Душкин. «А крестьянина Евтова, Миколая Дементьева, знаю с измоледства. Нашей губернии и уезда Зарайского, потому что де мы сами рязанские».